«Он больше не лаял?» — спросил я. «Нет», — ответила Энн. «Во всяком случае, я не слышала. Может быть, теперь он с этим покончит?» «А как Лариса?» Разгружая в машине карманы, я обнаружил красную ленточку, которую она сняла со своих волос и подарила мне, парную той, что проглотил пол. «Нечего и сомневаться», — подумал я. Именно Клариса решит, что следует написать на моем надгробии, и это будет точная надпись. О, у нее все хорошо. Она осталась там, чтобы посмотреть кошек и итальянский фейерверк над рекой. А еще ей хочется поухаживать за братом, в добавление к тому, что она немного довольна случившимся. А ты пессимистка. Не уверен, впрочем, что н это не выдумала. «Есть немножко», — Энн вздохнула, я понял, что она, как бывало когда-то, не спешит прервать разговор, может сейчас разговаривать со мной не один час, задать множество вопросов, например, почему я никогда ее не описывал, и ответить на множество моих, смеяться, гневаться, забывать о гневе, вздыхать, ни до чего не договориться и заснуть с трубкой в руке, и так затушевать все случившееся. Самое подходящее было время спросить, почему в Анеонте на пальце ее не было обручального кольца? Не завела ли она любовника? Не разругалась ли с Чарли? Ну и задать другие вопросы. Действительно ли она верила, что я никогда не говорил ей правду? И что тусклые правдочки Чарли лучше моих? «Считала ли меня трусом? Знала ли, почему я никогда ее не описывал? Вопросов у меня много, да только я обнаружил, что они не имеют значения, что некая темная окончательная магия лишила нас способности с интересом слушать друг друга. И это странно. Тебе удалось достичь за эти два часа чего-нибудь существенного? Надеюсь, что так». До каких-либо текущих событий мы в наших разговорах добраться не успели. Ответил я, чтобы порадовать ее. Я ознакомился с большей частью его воззрений. Мы обсудили кое-что важное. Могло получиться и получше. Он мог бы вести себя получше. Не знаю. Случившаяся с ним беда все оборвала. Я прикоснулся языком к ноющей прокушенной щеке. Обсуждать с н подробности мне не хотелось. «Вы так похожи один на другого, что мне грустно становится», — печально сообщила она. «Я даже в глазах его, ваше сходство, вижу. А ведь глаза у него мои. Думаю, я слишком хорошо знаю вас обоих». Она вздохнула. «А затем... Что собираешься делать в празднике?» «У меня свидание». С несколько чрезмерным напором ответил я. «Свидание? Хорошая мысль». Пауза. «Знаешь, я стала какой-то безликой. Поняла это, увидев тебя сегодня. В тебе ощущалась личность, хотя и не сразу тебя узнала. И мне стало завидно. Одну часть моей души заботит очень многое, а другой как-то все едино. «Это временно», — сказал я. «Может быть, лишь на сегодняшний день?» «Ты вправду думаешь, что я ни во что толком не верю?» «Ты в сердцах обвинил меня в этом. Я хочу, чтобы ты знал, меня твои слова напугали». «Нет», — ответил я, — «ты не такая. Я просто-напросто испытывал разочарование в самом себе. Не думаю, что ты ни во что не веришь» хотя, может быть, так оно и есть. «Мне не хочется быть такой», — скорбно сообщила Энн. «И мне уж точно не понравилась бы жизнь, состоящая лишь из конкретных бед, справляться с которыми мы можем только совместными усилиями, и ни из чего больше. Я подумала, что ты считаешь меня созданной для решения проблем, и что мне нравятся только конкретные ответы на конкретные вопросы» нравится в сравнении с чем?» — спросил я, хотя ответ, пожалуй, что знал. «О, не знаю, Фрэнк, в сравнении с интересом к важным вопросам, важность которых распознается с трудом. Это как в детстве. Жизнь идет, и слава Богу. А я сильно устала от некоторых сложностей. Это в природе человека — не докапываться до дна». «Тебе это неинтересным никогда не казалось, так?» Я решил, что она улыбается, но не очень счастлива. «Иногда», — сказал я, — «особенно в последнее время. Огромный лес упавших деревьев», — сонно произнесла она, — «теперь это не кажется таким уж плохим». «Как ты думаешь, могу я забрать его к себе в сентябре?» «Не лучшее время для такого вопроса. Это я понимал, тем более, что уже задал его часов семь назад. А лучшее — это какое? Мне не хотелось ждать». «О!» — вымолвила она, глядя уверен в запотевшее от трудов кондиционера окно на редкие огни Хэмдена, на шоссе Уилбор-Кросс, забитое машинами, которые направлялись в места куда менее рисковые. Еще до наступления дня праздники почти закончатся. Мы с сыном их пропустили. Нужно будет поговорить с ним из Чарли и послушать, что скажет его омбудсмен. В принципе, попробовать можно. Такой ответ тебя устроит? В принципе, да. Думаю, я смогу быть полезным ему в большей мере, чем омбудсмен. Не знаю, что еще я мог сказать ей, глядя на темную крону шелковицы, на отражение в окне. Мужчина, одиноко сидящий за столом, с телефонной трубкой у уха, настольная лампа, все остальное теряется в темноте. Сложные ароматы, не один час назад совершавшиеся на чем-то заднем дворе готовки, еще висели в вечернем воздухе. Завтра он спросит, когда ты приедешь его навестить, — сказала она, не меняя тональность голоса. — В пятницу. Скажи, что я навещу его в любой неволе. И я едва не добавил. Он купил подарки тебе и к Ларисе, но воздержался, поскольку дал полуслова. Эн примолкла, собираясь силами. А потом... Люди редко делают что-либо от всей души. Наверное, потому ты так со мной и говорил. Прошлой ночью я вела себя, как последнее дерьмо. Прости. Да ладно, — бодро ответил я. Жить тебе, конечно, сложно, чего уж там. Знаешь, когда я увидела тебя сегодня, ты так мне понравился. Впервые за долгое время. Очень странно. Ты это заметил? Ответить мне было нечего, и потому я сказал «Оно же и неплохо, верно?» Все тем же бодрым тоном «Что ни говори, это шаг вперед» «Мне вечно казалось, что ты хочешь от меня чего-то», сказала Энн «А теперь, я думаю, может быть, тебе просто хотелось, чтобы я чувствовала себя получше, когда ты рядом со мной» «Так? Мне хотелось?» «Чтобы ты чувствовала себя получше», — ответил я. «Да». «Такова одна из потребностей периода бытования. И думаю, я сейчас не лучшее изображать желание, которого у тебя нет». Энн снова выдерживает паузу. «Помнишь, я сказала, что бывшими супругами быть непросто?» «Да», — ответил я. «Ну так вот, и не быть ими тоже». Да, согласился я. Это не просто. И умолк. Ладно, позвони завтра, попросила она, разочарованная я знаю тем, что изрекла кое-какие сложные и быть может печальные даже интересные истины, и даже сама удивилась услышав себя. А я оставил их без внимания. В больницу. Ему нужно поговорить с папой. «Может быть, он тебе про зал славы расскажет?» «Позвоню», — мягко пообещал я. «Пока». «Пока», — согласился я, и мы положили трубки.